Собаки рвались с поводков. Напрасно пытаясь утащить за собой хозяев. И двое детишек тоже на поводках-бегунках учились шагать впереди родителей. Якоб и Элистер ждут ее с восьми до полдевятого в кафе кинотеатра. И вот опять перед ней галерея Тейт. У входа стоит старик, что-то приговаривает, зачесывает волосы, склонив голову на бок, внимательно смотрит на дверь, которая открывается сегодня в последний раз, выпуская плотного чернокожего человека с большой связкой ключей, чтобы тот покрепче запер ее. Теперь пора. Изабель поправила вельветовую юбку, перевернувшуюся на девяносто градусов, не меньше, глянула на кроссовки, подняла левую ногу, правую ногу, белый цвет давно стал грязно-серым, — Нечего откладывать. Завтра надо купить туфли, заодно и одеяло. — Ага, вот и ты. Зеленые глаза Элистера радостно вглядывались в ее лицо, а Изабель потянулась к якобу, чмокнула его, но не в губы. Он неловким движением попытался сохранить равновесие на высоком стуле, рукой задел ее плечо и поцелуй пришелся на висок. — Надо нам всем пойти на концерт, — заявил Элистер. Джон Адамс, Джон Зорн и Джон Вулрич. — А когда концерт? — спросил Якоб, без всякого интереса. Элистер заглянул в программку. — Уже начался? И оба вопросительно посмотрели на Изабель. Мне и тут хорошо отозвалась она, смутно почувствовав разочарование, и подумала. — А в мире будто бы ничего не происходит. Якоб ослабил узел, на галстуке встал и пошел за Сидром для Изабель. Позже, когда они ждали поезда на станции Черрингросс, она вдруг увидела, как по рельсам бегают мыши, суетятся, прячутся за рекламными плакатами — Черные мыши стали бы серыми, если их помыть. Поделилась она с Якобом, в поглядывая, не идет ли, наконец, поезд. Только с мышами ничего не случится. С ними никогда и ничего не случается, думал Якоб, также охваченный нетерпением. На остановке Кентиштаун он вышел совсем раздосадованный и попытался ее поцеловать. Эскалатор опять сломался, и им пришлось преодолеть 175 ступеней вверх а наверху, приклеенные на стекло лицом к улице, висели два объявления. Одно о розыске. Другое — обращение к возможным свидетелям нападения на человека со смертельным исходом. «Да ведь это было вчера!» — воскликнула Изабель. Яка просматривала лицо молодой женщины на втором листке. «Явно младше Изабель. Однако и он разволновался, уверившись в этом. Несомненно, на нее похоже. Разыскивается. Вот уже год» разыскивается Он прочитал «Мэй Уоррен, 26 лет, рост 1 метр 69 сантиметров, волосы темно-русые, особых примет нет». Он обернулся к Изабель, чтобы взглянуть на родинку на ее щеке. Но она была далеко впереди, постояла в дверях, собираясь выйти, шагнул на улицу и прошла несколько шагов, так что он ничего не рассмотрел. «Здесь не хватает ненужных мелких вещиц», — размышляла Изабель, протирая пыль в уже небольшой стереоустановки штук двадцать дисков, на комодику вшин для цветов и вазочка, куда якоб кладет деньги на хозяйство. Под камин заходит, словно срастает с ним светлый ковер, а решетка черная, скованного металла, на полке два подсвечника. Легкий запах клея все еще держится в воздухе, ковровое покрытие сменили незадолго до их переезда. На ее столе ноутбук, Каждый предмет на своем месте. Детское издательство заказало ей визитные карточки. Работа почти закончена. Изабель села за стол, еще раз проверила параметры. Сделала другой эскиз. Бегущий ребенок в коротком плащике. Вспомнила рисунки андрыша вывезенные из Будапешта, где человечки бегут по улицам, а на перекрестке проваливаются в яму или взрываются. Буря снесла крышу дома. У окошек стоят жильцы. А на углу замерла пожарная машина, и пожарники отворачиваются. Изабель вскрикнула от неожиданности, когда в соседней квартире что-то грохнули об стену. Стул, телевизор, истерический смех, чей-то голос, нарастающий, как у сирены, громкость. Женского голоса Изабель там никогда еще не слышала. В ужасе она смотрела на стену, где появилась маленькая трещина, но стена все-таки не разверзлась, и наступила тишина. Тихо и тихо. А Изабель сидит в напряженном ожидании. Красная тушь, черная тушь, бумага плотные листки. Она сдвинула компьютер, отвернула крышки у баночек, прислушалась. Вроде какой-то тонкий голосок жужжания, а может другой звук снаружи, издалека. Самолет. Какой-нибудь самолетик садится. Или что там еще? Пожарная машина не показалась из-за угла. Ничего не произошло, только дверь хлопнула. Изабель включила радио. Буря в пустыне, видимость меньше одного метра, следы теряются.